Средства не позволяли ему покинуть город. Но, по крайней мере, в своем доме он принял все меры предосторожности. Два раза в день приносил он жертвы на маленьком домашнем алтаре, неизменно держал перед носом пропитанный уксусом платок, сжег сандаловое дерево, чтобы дым уничтожал заразу, избегал всего, что могло бы разгневать богов и строжайшим образом запретил своему сыну Константину встречаться с Симоном, чтобы тот не осквернил себя общением с евреем, с безбожником. Поэтому, когда полковник увидел Симона, он отпрянул в ужасе и гневе и стал осыпать удивленного мальчика неистовой бранью. «Пусть он убирается вон!» «Он отравляет воздух своим дыханием, и каждый, кто приблизится к нему, схватит заразу!» «Это все старая еврейская свинья!» Он имел в виду беренику – Но этого Симон не понял, виновата в эпидемии. Если Симон не удалится со скоростью преследуемого зайца, то он, полковник Лукрион, по всем правилам сделает из него рагу. Симон удалился, но его изумление было, пожалуй, сильнее, чем его стыд и гнев. Ни отцу, ни матери не сказал он о странном поведении Лукриона. Дело касалось только их двоих. Но тем усерднее размышлял он о полковнике, о его ярости и его словах. Что Лукреон грубый человек, Симон знал. Он и раньше не раз слышал от него антисемитские выпады. Но он не был злопамятным. Симон и сам имел обыкновение часто и крепко ругаться. Кроме того, будучи мальчиком умным и с жизненным опытом, Он сообразил, что, вероятно, Лукрион разнервничался по случаю Мора. «Все-таки у всякого есть гордость, и не очень-то приятно, когда тебе говорят, что ты отравляешь воздух и разносишь заразу». Симон решил спросить у полковника о причинах, побудивших его к столь оскорбительным речам. Правда, он сделает это, когда эпидемия кончится, и с полковником можно будет разговаривать по-человечески». Впрочем, посещение друга, несмотря на чисто солдафонскую вспышку Лукриона, все же привело к цели. Его товарищ Константин, как порядочный мальчик, и добрый друг устыдился поведения своего отца. Еще когда старик бронил Симона, Константин, присутствовавший при этом, красный и беспомощный, делал ему за спиной отца успокаивающие знаки. Через два дня Ему удалось тайком выбраться к Симону. Мара не располагала таким запасом крепких слов, как полковник Лукрион, но при виде Константина она ужаснулась не меньше, чем полковник при появлении Симона. Симон же, когда его мать хотела выгнать долгожданного друга, который наконец пришел, начал так ругаться, что чуть не превзошел полковника Лукреона. Прежде всего, он несколько раз употребил выражение «клянусь Герклом», придуманное им сокращение «клянусь Геркулесом». Он знал, что этим упоминанием одиозного языческого бога крайне напугает мать, и она действительно тотчас же замолчала и удалилась. Когда они, наконец, остались одни, Константин, запинаясь, попытался извиниться за отца, оправдать его. Однако Симон находил сейчас своевременным сообщать Константину, что он за последние два дня думал о полковнике Лукрионе, он просто был рад присутствию друга, и его сейчас больше всего интересовала большая Дебора. Поэтому он решительно остановил Константина и стал рассказывать ему о своей модели. Константин обрадованный, что Симон не вымещает на нем зла за поведение отца, Горячо принялся за модель, и работа закипела. Скоро Константин пришел вторично. И с тех пор к ужасу Мары мальчики стали бывать вместе все чаще, подстрекаемые трудностью и таинственностью своего предприятия. И в то время, как город вокруг был поглощен страхом заразы и молитвами, они мастерили большую Дебору. Мару мучили сомнения – Не обязана ли она сказать Иосифу об этих посещениях? Но такой неприятности она все же была не в силах причинить своему енике. Кроме того, ее радовало, что она как бы участвует в заговоре сына. Тихо сидела она и слушала, когда Симон осторожно обиняком расспрашивал отца о конструкции Большой Деборы. И она с трудом могла удержаться от того, чтобы время от времени заговорщически... не подмигнуть сыну».